«Закон вводил крепостное право в третью фазу его развития, подготовлявшуюся с первой ревизии». Личное договорное обязательство крестьянина по соглашению с землевладельцем до уложения, в эпоху уложения, превращенной в потомственную государственную повинность крестьян на частновладельческой земле для поддержания служебной годности военно-служилого класса, крепостная неволя с отменой обязательной службы дворянства получила формацию, трудно поддающуюся правовому определению.